Глава 5. Часть 59. Уже на следующий день в процессе изучения теории для решения поставленной мужем двоюродной сестры задачи, клиентка, брижащим женским голосом задавала кучу всяких вопросов по своей теме. А наш, не обладая тонкостями специфических знаний и необходимой практикой, герой никак не мог сориентироваться и дать ответы хоть на какие-то из них. После третьего или четвёртого звонка, взвал новонной клиентке, наш оторвавшийся от монитора герой, прошёл в кабинет мужа сестры и описал ему складывающуюся ситуацию. "Ну, ты же сам хотел какое-нибудь дело, просил себя клиента и какую-нибудь работу. Вот, пожалуйста, занимайся. Что тебе ещё нужно? Изучай, вникай, подстигай тонкости", вежливый и не отрываясь от своего ноутбука, отвечал муж сестры. «Да я пытаюсь изучать. Ты ей зачем мой номер дал? Я что, должен с ней общаться напрямую? Это же все-таки твой клиент!» Несколько повышая градус разговора, реагировал наш, немного не понимающий происходящего герой. «Нет, это твой клиент! Вот и занимайся!» Еще более спокойно ответил муж сестры и в конце фразы хитро посмотрел на нашего, внимательно смотревшего на него героя. «В каком смысле мой клиент? Я что, и ценник зарядить ей сам могу?» «Нет!» А Дингах, мы уже с ней договорились. Там у нас сложная схема взаиморасчётов. Оживился наконец муж двоюродной сестры. Ну, так значит, платить мне будешь ты, правильно? Правильно? ответил муж сестры. Ну, так значит, и клиент этот не мой, а твой. Почему она мне звонит? Задаёт кучу всяких вопросов, я начинаю что-то одно изучать, она меня долбит совершенно другими вопросами, которые вытекают как следствие из первых, с которыми я ещё только разбираюсь. Вот опять звонит. Алло. Начиная заметно нервничать, ответил на звонок наш, показавший входящий номер муж у сестры герой. "Ответь, ответь! Только у себя за столом", сказал муж сестры и махнул рукой в сторону нашего выходящего из кабинета героя. "Ну и что ты думаешь? Она уже указывает мне, что делать. Сходи мол туда, а потом сюда, сделай сначала то, потом сё. Это вообще как понимать? Я даже не знаю, что я за работу занявшись этим делом, и уже должен что-то делать для неё. Бред какой-то". Снова поднявшись в кабинет мужа сестры, возмущённо высказался после разговора с клиентом по телефону наш поправляющийся ехавший с носа очки герой. "Ну а как ты хотел? Хотел своё дело? На вот тебе клиента. Хотел работать? На вот тебе рабочее место. Доступ ко всему, что у меня есть, ты имеешь. Что хочешь, я не понимаю". Не поддаваясь на провокацию, отвечал муж двоюродной сестры, усевшись за своим столом, как прилежный ученик пятого класса за первой партой. Короче, ты цифру скажи, а я подумаю, буду я заниматься этим клиентом или нет. Выдохнув и улыбаясь, спокойно сказал наш, снова поправивший очки герой. Да что ты заладил? Деньги, деньги. Тебя что только деньги интересуют? Набирайся опыта, изучай рынок. У меня таких клиентов полно. Тебе хватит на год вперёд. Работай. Не хочешь не работай, изобразив мудрое выражение на своём лице, ответил муж двоюродной сестры. Ты, видимо, что-то не понял. Моя на сегодняшний день почти 32 года. Я в профессии уже 9 лет. А твоему я должен за спасибо работать? Нет, так не пойдёт. Закрыли вопрос. Ты, кстати, говорил, что тебе контора нужна не грязная. Есть у меня уловка, могу выписку скинуть. Если подойдёт, могу переоформить не задрога. Да, нужна. Да, ну, распечатай выписку и мне принеси. Посмотрю. Ответил муж двоюродной сестры, снова развернувшись к монитору своего ноутбука. В процессе скачивания и распечатывания выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, числившейся за нашим жестко ответившим на звонок клиента героем ООО, выяснилось, что по инициативе налоговой службы общество с ограниченной ответственностью было ликвидировано. Обрадовавшись этому событию, наш, схвативший сумку и выбежавший на улицу герой, нуждался, как ему показалось, в приеме алкоголя и времени на раздумья. Отправившись пешком по уже знакомому со всех сторон району, наш, минут за 40 добравшийся до певнушки герой, переписывался со своей прилежной ученицей и принял решение приехать к ней в гости.